Она решительно нарушила тишину, сказав: "Я поищу Горольда". Он показал ей на дорожку из жёлто-коричневого металла. "Она приведёт тебя к месту, где мы оставили его". На момент внимания Джеррика было отвлечено тремя маленькими яйцеобразными роботами на гусеницах, пробирающимися через кучу обломков и увлечёнными беседой на совершенно непонятном языке. Когда он снова посмотрел на дорогу, Амелии исчезла. Джеррик был в городе, но одиночество больше его не привлекало. Он хотел догнать её и выпытать всё о её настроении, но, возможно, она была так же неспособна высказать себя, как и он. Интересно, как в Бромле интерпретируют эмоции на том же уровне стандартов социального поведения. Он начал подозревать, что сутью этого вопроса не интересовались ни в Бромле, ни в конце времени. Теперь, когда он находился в городе, он мог найти какой-нибудь всё ещё функционирующий банк данных памяти, способный припомнить мудрость одной из тех эр, вроде простой конфуцианской и дзен-общества, которые придавали слишком преувеличенное значение самопознанию и его выражению. даже странные нейротические изобрённости того периода, с которым он был немного знаком, диктатуры Святого Клавдия, при которой от каждого гражданина требовалось обеспечить три отчетливо различных объяснения их психических мотивов, даже для самых мелких поступков, могли дать ему ключ для понимания поведения Мелии. Ему пришло в голову, что она могла действовать странно потому, что он не утешил её. Джэрик направился через руины в противоположную сторону, пытаясь вспомнить что-нибудь об обществе эпохи рассвета. Может быть, от него требовалось убить мистера Андервуда. Это было достаточно легко. Интересно, она даст согласие на воскрешение её мужа. Не должен ли он, Джэрик, изменить свою внешность, чтобы стать похожим на Горольда Андервуда? Не потому ли она не захотела, чтобы он изменил своё имя на её, что этого было недостаточно? Он прислонился к резному нефритовому столбу, чья верхушка терялась в химическом тумане высоко над его головой. Ему казалось, что он вспомнил какой-то ритуал, формализующий передачу себя другому человеку. Может быть, она сердится, что он не исполнил его? Или нужно было сделать наоборот? Имеет ли колено преклонения какое-нибудь значение, и если да, то кто перед кем становится на колени? Ухм, сказал нефритовый столб. А? устрогнул от нежидности Джерек. Хм-м, -хм, повторил столб. Ты засёг мои мысли, столб? Я просто помогаю размышлениям, брат. Яння интерпретирует. А мне как раз нужна интерпретация. Если ты можешь направить меня. Всё есть всё, сказал ему Стоп. Всё есть ничто, и ничто есть всё. Разум человека вселенная, и вселенная это разум человека. Мы все персонажи снов Бога. Мы все Бог. Легко сказать, столб. То, что вещь легка, не означает, что она трудна. Разве это не тавтология? Вселенная это одна большая тавтология, брат, хотя ни одна вещь в ней не похожа на другую. Ты не очень полезен. Я ищу информацию. Нет такой вещи, как информация. Есть только знание. Несомненно, сказал с сомнением Джэрик. Он попрощался со столбом и удалился. Столп, подобно многим субъектам города, не обладал чувством юмора, хотя вероятно, если спросить его, как делали это другие, заявит о своём космическом чувстве юмора, которое включало обычные иронические суждения о вещах, доступных простейшему разуму. В отношении обычной лёгкой беседы машины, включая самые сложные, были никудышными компаньонами, подобными педантичному липао